Меня хлопает по плечам, тискает в объятиях. Понеслось. Мы получили ваше письмо, милорд. Барон стоит перед столом, положив руку на рукоятку меча. Для вывоза продовольствия и запасов привлекли всех, кого смогли. Но запасы слишком велики. Мы не можем, не успеем вывезти все. — Что не вывезете за два дня, бросайте, без сожаления. Оружие? — Это успеем, милорд. Письма к ордену святого Вайта заготовлены. Вам осталось только их подписать. Войска готовы к выходу. — Спасибо, барон. Я знал, что могу на вас положиться. Не задерживаю вас более Занимайтесь своим делом. Лэн коротко кивает... и, повернувшись, выходит из комнаты. но теперь я готов ответить на все вопросы», поворачиваясь к оставшимся. «Их немного. Нет Лексли, чью невозмутимую морду я привык уже видеть ежедневно. Нет больше и обоих научных монахов. Перебирает четкий отец в Аршане, Подпирают в стену оба спец монаха. Эрлих стоит у амбразуры, и солнечный луч освещает его усталое лицо. — Мы знаем о том, что произошло в горах. Поворачивается он ко мне. — Я все понимаю. Это наши враги, но там погибло множество мирных жителей. Неужели нельзя было никак иначе поступить? — Нет, ваше Преосвященство. Другого пути не было. Но вы еще не все знаете. Оба епископа озадаченно на меня смотрят. Говоря коротко, теперь я старший коньясь Горцев. Моим представителем там отныне является Лексли. И скоро он прибудет туда, чтобы держать всю ту разбойничью землю в ежовых рукавицах. Ну, конечно, их теперь еще и кормить придется, судить, обихаживать, словом, делать из них нормальных людей. — Ты взял на себя эту ношу? Гройнен аж привстал. — Кто везет, тому и валят, ваше преосвященство. — А что? я должен был бросить их там подыхать в раздорах и междуусобицах нет ты сын мой поступил правильно по-человечески, но ну, слава богу, а то уж я думал что вы меня за это взгреете старый епископ улыбается не взгреем, но что ты там говорил о тех кто везет то везет, тому и валят. В смысле, добавляют еще. Ага, так я правильно понял. Он поворачивается к обоим спецмонахам и кивает. Они выходят из помещения и вскоре возвращаются с немаленьким сундуком, ставят его на пол и остаются стоять около него наподобие стражей. — Как ты уже знаешь, сын мой, — «Я недавно отъезжал. Мне надо было увидеть своих собратьев-епископов, дабы они подтвердили или отвергли общее решение. Так вот, они его подтвердили!» По его знаку спецмонахи открывает сундук. На свет божий появляется приличных габаритов меч. Серьезное и мощное оружие видно сразу. Почти хандер разве что чуток поменьше. Братрон протягивает его Эрлиху. — Прими сие оружие, брат мой. Протягивает он мне меч. — Брат? Не сын? Беру меч в правую руку. — Ого! Солидное оружие, нечего сказать. А в руке сидит, как влитой мастер делал. Из сундука появляется еще и красная мантия. С помощью монахов Гройнен накидывает ее на мои плечи. Эрлих извлекает из сундука красную шапку и водружает мне на голову. Завершает все массивная серебряная цепь с каким-то медальоном. Она надевается мне на шею. После этого... Вся честная компания отступает на шаг и склоняется в торжественном поклоне. — Приветствуем тебя в наших рядах, брат-кардинал! — торжественно провозглашает Гройнен. — И пусть грозный меч в твоих руках внушает ужас нечестивым и защищает обездоленных! — Так! Кардинал, в этом мире это что-то типа церковного военачальника. Круто! Вот только войск у меня на генерала явно не хватает. Хотя бы какой-то корпус подошел, но нет его. Ладно, за неимением Гербовой будем писать на оберточной. — Ваше Преосвященство! Обращаюсь я к Гройнену. «Брат-епископ!» «О как, брат!» э, «Простите, брат-епископ, у меня есть один вопрос». «Слушаю тебя, брат-кардинал». «Вон там, на холмах, указывая рукой в сторону, где заныкал ядовитые шарики, там есть кто-нибудь из наших?» «А что им там делать?» — отвечает брат Ронд. Дорог там нет, и пройти через скалы невозможно. Два дозора — и все. Ага, стало быть, мои путешествия в тот день ничего внимания не привлекли. Вот что, брат-епископ, снова поворачиваюсь к старому епископу. Не скрою от вас те события, что могут в скорости произойти в замке, влекут за собою различные... э неприятные последствия. Причем я и сам не могу до конца представить их масштаб. Не могу исключить и того, что последствия их будут сказываться на людях еще очень долго. — Что ты хочешь, брат мой? — После того, как все закончится, да будет наложен запрет на это место и ближайшие окрестности. Пусть не дерзнет никто подходить к замку ближе, чем на два часа конного пути. «Как долго?» «А откуда я знаю?» «Лет сто, может быть, или больше?» «Лучше больше. Как выясню более подробно, расскажу». Старик пристально на меня смотрит. С трудом выдерживая этот взгляд. Наконец он кивает. «Хорошо». Мы так и поступим. Оставшаяся часть дня пролетела в беготне и хлопотах. Улучив момент, заскакиваю в кузницу и нахально реквизирую молоту кузнеца. Он себе еще добудет. Вот у меня его где потом искать? Следующий день большого облегчения не принес. Ушли караваны со слугами, И остатками ценных вещей. Монахи упаковали и вывезли Всю грабскую библиотеку и лабораторию. Наркоту оттуда выгребли еще раньше. Злорадно ухмыляюсь, Представляя себе морды иерархов. Оружие? Его еще осталось много. Граф, будь он неладен, Натаскал сюда изрядный запасец. Почесав в затылке, Даю команду вывозить его прямо в лес и там где-нибудь заныкивать. Потом откопают. А вот винный погреб вывезли лишь частично. Часть вин так и осталась на своих местах. Все-таки это очень большой замок. Уже к вечеру понимаю, что если я в же момент не отвалюсь спать, то завтра буду вообще никакой, и толку с меня будет, как с козла молока. «Милорд, ваше Преосвященство, кардинал!» С трудом продрав глаза, соображаю, это все ко мне. Вскакиваю с кровати и открываю дверь. На пороге стоит барон. Показались орденские полки. «Так, молчащие торопятся. Ну что ж, большего нам уже не сделать. Стройте отряды, барон». Накидываю на плечи красную мантию, на шею цепь с медальоном. Цвайхандер пусть в углу постоит. Обойдусь привычным оружием, хотя... Барон. Да, милорд кардинал. Эккан ловко вывернулся. В одном титуловании совместил все мои звания и должности. Я вас прошу забрать этот меч. и отвезти его моей жене. Мне привычнее работать своим клинком. Шапку тоже заберите, да и мантию, мне боевое это одеяние. — Будет исполнено, — наклоняет он голову в поклоне.